— Тридцать второе. — Так, — протянул Тревайз, — у меня день даром прошел. — О! — рассеянно откликнулся пилорд, с трудом оторвавшись от терминала. — А как это тебе удалось? — Тревайз огорченно развел руками. — Понимаешь, я не поверил компьютеру, просто не мог иначе, мало ли что. В общем, я сверил наши теперешние координаты с заданными перед прыжком, и они полностью совпали. То есть никакой погрешности я не обнаружил. Но это же хорошо, правда? Это не просто хорошо, это невероятно. Я о подобных вещах никогда не слышал. Я совершал прыжки и раньше, и определял их параметры всеми возможными способами с помощью уймы приспособлений. Еще в школе мне пришлось разработать схему прыжка с помощью портативного компьютера, а потом проверить результаты с помощью гиперреле. Естественно, тогда я не мог отправить в путь настоящий корабль, слишком дорогое удовольствие, как ты понимаешь. Да и вынырнуть я мог где-нибудь прямо в центре какой-нибудь звезды. Но даже тогда я не сделал ничего ужасного, продолжал Тревайс, хотя без погрешности не обошлось. Ошибка всегда есть. Всегда. Даже у величайших экспертов. Она просто обязана быть, когда учитывается такое число переменных». Скажем так, геометрия пространства безумно сложна, а геометрия гиперпространства еще сложнее. Нечего даже притворяться, будто мы понимаем все его заморочки. Вот почему нам приходится идти шаг за шагом, вместо того, чтобы взять, да и прыгнуть отсюда прямо в Сейшельский сектор. С расстоянием ошибки будут нарастать, понимаешь? Пилород, похоже, не совсем понял, о чем речь. Но ты сказал, что компьютер ошибки не сделал, то есть этот... «Наш компьютер!» «Это он говорит, что не сделал ошибки. Я дал ему команду сверить наши теперешние координаты с заданными перед прыжком. Он ответил, что для его пределов измерений координаты идентичны, а я подумал, а что если он врет?» До этого мгновения Пилород не выпускал из рук портативный принтер, теперь он положил его на стол и растерянно спросил, «Ты шутишь? Компьютер не может врать, если только ты не хочешь сказать, что он сломался!» «Нет, не в этом дело. Мне такое в голову не пришло. Мне действительно показалось, что он врет. Этот компьютер, он настолько умен, что иной раз я готов считать его человеком, даже сверхчеловеком. Достаточно человеком для того, чтобы иметь такое понятие, как самолюбие, а может быть и умение лгать. Я дал ему задание разработать курс полета через гиперпространство в точку, близкую к планете Сейшелл, столица Сейшельского Союза. Он сделал это с легкостью, выдал мне курс из 29 прыжков. Самонадеянность выше всякой критики. Почему самонадеянность? Потому что с каждым последующим прыжком ошибки нарастают. Как можно рассчитать 29 прыжков сразу? 29-й может закончиться неизвестно где в любом месте галактики, Вот я и попросил его для начала совершить только первый прыжок, чтобы мы могли сверить координаты, а уже потом двигаться дальше. — Весьма, весьма разумный подход, — кивнул Пилорот, — одобряю. — Да, но все дело вот в чем. Не мог ли компьютер совершить первый прыжок, обидеться на меня за то, что я ему как бы не доверяю? Не защитил ли он свое профессиональное самолюбие тем, что объявил мне об отсутствии ошибки? Мог он не признаться в ошибке, чтобы его не сочли несовершенным. Если это так, то с таким же успехом мы могли бы вообще обойтись без компьютера. «Что же нам в таком случае делать?» «Голан», — озабоченно поинтересовался Пилорет. «То самое, чем я занимался сегодня, попусту тратить время. Я проверил координаты нескольких близлежащих звезд самыми примитивными методами». Наблюдение в телескоп, фотографирование, ручными расчетами. Сравнил их действительные координаты с ожидаемыми и ошибки не обнаружил. Весь день я только этим и занимался, измучился жутко, но ошибки не нашел. Ну и что же? Нет, то есть две малюсенькие ошибочки. Я таки нашел, проверил все снова и понял, что они в моих собственных расчетах. «Исправил ошибки, запустил свои расчеты в компьютер, чтобы посмотреть, выдаст ли он такие же результаты, независимо. Мало того, что он провел все расчеты с точностью до большего числа цифр после запятой, оказалось, что мои расчеты абсолютно верны, и, следовательно, они подтверждают, что компьютер прав, и никакой ошибки не было. Может быть, наш компьютер на самом деле самовлюбленный Мулов сынок, но, черт подери, ему таки есть чем гордиться». «Ну и замечательно!» — со вздохом облегчения проговорил Пилорот. «Не спорю. Словом, я решил позволить ему совершить остальные двадцать восемь шагов». «Все сразу, но не все подряд, не волнуйся. Я еще не настолько обалдел. Прыжки пойдут один за другим, но после каждого шага этот подлец будет проверять координаты, и следующий прыжок последует лишь после того, как я выясню, что ошибки в допустимых пределах нет». Всякий раз, когда ошибка окажется слишком велика, а пределы, поверь мне, я установил не слишком милосердно, ему придется делать остановку и производить перерасчет оставшихся шагов. И когда ты собираешься к этому приступить? Когда? Да прямо сейчас. Послушай, а ты сейчас чем занимаешься? Индексацией своей библиотеки? Да, сейчас для этого такая прекрасная возможность. Я многие годы собирался это сделать, но всегда что-то мешало. Нет возражений, занимайся индексацией и ни о чем не беспокойся, об остальном позабочусь я. Пилорот покачал головой. Не шути. Я не успокоюсь, пока все не окончится. Я напуган до смерти. Зря, значит, я тебе все рассказал. Но я должен был кому-то рассказать. Нас ведь тут только двое. Давай поговорим на чистоту, Джен. «Всегда есть шанс очутиться в какой-то точке межзвездного пространства, где в это самое время одновременно окажется летящий с бешеной скоростью метеороид или маленькая черная дыра. Корабль получит повреждения, и мы погибнем. Теоретически подобные случаи возможны. К счастью, такое случается крайне редко. В конце концов, Джен, ты мог бы находиться дома, в своем кабинете в своей постели», а метеороид мог бы преодолеть атмосферу Терминуса и угодить перемехонько в тебя, такая вероятность тоже невелика. В действительности шансов пересечь траекторию чего-то фатального, но настолько незначительного, чтобы об этом не знал компьютер, в гиперпространстве гораздо меньше, чем у себя дома. Никогда не слыхал, чтобы хоть один корабль погиб при таких обстоятельствах. Риск же вломиться в самую середину звезды и того меньше. «Тогда зачем ты мне рассказываешь все это, Голлан?» Дрывайс помолчал немного, склонил голову на бок и, наконец, ответил. «Рассказываю я тебе это, Джен, потому что, как бы сильно я себя не уговаривал, внутри меня кто-то все время шепчет. А вдруг на этот раз что-то такое стрясется, а? И я заранее чувствую себя виноватым. Вот такие дела, Джен, если что-то случится...» прости меня. — Но, Голан, дружочек, ведь если что случится, мы оба погибнем, и я не успею тебя простить. — Понимаю. — Вот поэтому ты и прости меня сейчас, ладно? — Пилорот улыбнулся. — Сам не знаю, почему, но ты меня подбодрил. Что-то в этом есть такое смешное и трогательное. — Прощаю тебя, Голан, конечно, прощаю. Знаешь ли... В мировой литературе есть множество мифов о жизни после смерти, и если я попаду куда-нибудь после гибели, правда, это так маловероятно, как оказаться в маленькой черной дыре, там я буду точно знать, что в моей смерти ты не повинен, что ты сделал все, что мог. Спасибо тебе. Теперь мне легче. Я-то готов рисковать, но мне не хотелось, чтобы ты рисковала за меня». Пилор протянул треваясь за руку, и тот пожал ее. «Знаешь, Голан, мы ведь знакомы всего неделю, и, наверное, не стоило бы делать поспешных выводов, но мне кажется, что ты замечательный парень. В общем, ты делай все, что надо, и не будем больше об этом говорить, хорошо?» «Договорились. Пошли ко мне, посмотришь еще раз», — Трываясь, уселся за компьютер. «Ну вот, надо только положить руки на контакты. Команда у компьютера уже есть, он только и ждет, когда я скажу вперед. Хочешь дать команду, Джен?» Ни за что. Это твое дело и твой компьютер. Ладно, все мое, и ответственность тоже. Я все еще пытаюсь юморить, как видишь. Смотри в иллюминатор. Трываясь твердо, уверенно положил руки на крышку стола. Короткая пауза, и звездное поле в иллюминаторе изменилось. Потом еще и еще звезды все гуще усеивали поле зрения. Пилорд считал про себя... На счете 15 смена кадров прекратилась, как будто что-то заклинило в аппаратуре. — Что-то случилось? — шепотом спросил пилород, видимо, боявшийся, что громкий голос может усилить поломку. Трывайс пожал плечами. — Наверное, пошел перерасчет. Какой-то объект в пространстве нанес чувствительный толчок по общим очертаниям гравитационного поля. Что-то неучтенное в расчетах... Не нанесенная на карту карликовая звезда или красная планета это опасно вряд ли раз мы пока живы планета может находиться от нас в сотни миллионов километров и тем не менее давать достаточно высокую гравитационную модуляцию для того чтобы потребовался перерасчет карликовая звезда может отстоять от нас на 10 миллиардов километров и тут вид в иллюминаторе снова переменился и Трывайс умолк Снова и снова изменялась картина. Наконец, когда пилород прошептал 28, кадр в иллюминаторе остановился окончательно. Трываясь проконсультировался с компьютером и сообщил. «Приехали». «Да, но я считал, и считал правильно. Первый прыжок я не считал, начал со второго, и у меня вышло 28, а ты сказал, будет 29». Может быть, перерасчет на пятнадцатом прыжке сэкономил нам один прыжок? Я могу все проверить, если хочешь, но на самом деле это совершенно не нужно. Мы находимся недалеко от планеты Сейшелл. Так говорит компьютер, и я склонен ему верить. Если сориентировать соответствующим образом видовой иллюминатор, мы увидим прекрасное яркое солнце, но не стоит без нужды напрягать аппаратуру и зрения. Планета Сейшелл... Четвертое от нас по счету и отстоит от теперешних наших координат примерно на 3,2 миллиона километров. Туда мы доберемся дня за два — трываясь глубоко вздохнул, борясь с волнением. «Ты понимаешь, что это значит, Джен? Любой корабль из тех, на которых мне доводилось летать раньше, вынужден был бы совершить такую серию прыжков с остановкой на день минимум для долгих и нудных перерасчетов даже при наличии компьютера». То бишь мы вылетели почти месяц, а мы летели полчаса. Если каждый корабль будет оборудован таким компьютером...» Тревайс откинулся на спинку кресла, забросив руки за голову. «А интересно, — задумчиво поинтересовался Пилород, — почему мэр выделила нам такой современный корабль? Ведь он, наверное, стоит громадных денег». «Кораблик экспериментальный», — сухо отозвался Трывайс. Может быть, эта добрая женщина просто хотела, чтобы мы испытали его и посмотрели, нет ли у него каких-нибудь недостатков? Ты серьезно? Только не нервничай. Все в порядке, в конце концов. Пока мы никаких недостатков не наблюдаем. Правда, я не склонен относить это на ее счет. Не думаю, чтобы ее чувство гуманности слишком сильно пострадало случить с нами что-то нехорошее. Она, между прочим, не снабдила нас оружием для самозащиты» что значительно снизило стоимость всего предприятия. «А я вот думаю про компьютер», — задумчиво проговорил Пилорет. «Он удивительно хорошо приспособлен к тебе, но вряд ли он может так хорошо подходить каждому. На меня он очень плохо реагирует. Слава богу, что хотя бы с одним из нас он работает как надо». «Да, но разве это просто случайность?» «А что еще, Джен?» «Я вот думаю...» «Мэр тебя хорошо знает?» «Думаю, хорошо, старый броненосец. А не могло ли быть так, чтобы она распорядилась сконструировать компьютер специально для тебя?» «Зачем?» «Понимаешь, я думаю, не может ли быть так, что мы летим туда, куда хочет компьютер?» трываясь, похолодел. «Ты хочешь сказать, что когда у меня контакт с компьютером, он не мои команды выполняет, а делает все сам?» «Ну да, просто я вдруг так подумал». «Не валяй, дурака, паранойя какая-то. Смотри сюда, Джен». Тревайс повернулся к компьютеру и отдал команду сфокусировать изображение в иллюминаторе, показать планету Сейшел и проложить к ней курс по обыкновенному пространству. Ерунда. И почему только Пилору то такое в голову взбрело?»